Глава 19. Презентация Не дожидаясь, пока Сумракс уладит свои проблемы и переговорит с Корвином, Шардон обратился за помощью гильдии теней. Все его спутники, принадлежавшие к воровской организации, погибли в музеуме. А значит, вернуться они лишь спустя сутки и напрочь забудут о случившемся, так что он мог и дальше сотрудничать с тенями. Но предельно осторожно, ведь еще неизвестно, было устроено даркисом покушение его личной инициативой, или он выполнял приказ сверху, или это и вовсе оказался очередной сценарий сдерживания излишне прыткого неопися карьериста. На словах и по договору гильдия была заинтересована в плодотворном сотрудничестве с графом Шардоне, а вот на деле его попытались убрать после первого же квеста как лишнего свидетеля. Видать, было в той сокровищнице что-то особо ценное и важное для Теней, но что именно, он так и не выяснил. Названия, полученных за прохождение инстанса предметов в логе, ни о чем не говорили, и в его неполной базе данных ничего подобного не нашлось. Памятка. Организовать экспедицию в музеом пятнотворцев и выяснить, какой там интерес у гильдии теней. Памятка номер два. Пополнить свои базы данных по предметам и инстанцам. «Точно не нужна охрана, братан?» Раз в пятый переспросил Шэдоу. Левая рука тени и второй глава воровской гильдии. «Спасибо, но у меня уже есть телохранитель». «Ну-ну» ухмыльнулся непись, косясь на угрюмого. «Видали и покрепче». «Он вытащил меня из подземелья, а вот твои умельцы что-то не впечатлили». Шэдоу помрачнел и стиснул кулаки, но промолчал. Граф не стал объяснять, что он просто опасается очередного удара в спину от теней. И судя по настойчивости посланника гильдии и бросаемым из-под тяжка взглядом, у Шардона были все основания для предосторожностей. «Ты странно выглядишь, братан, как последний лох», продолжил Шэдоу как странствующий торговец, который вернулся из далекого путешествия. «А я что сказал? Ну, дело твое, я не в теме». «И куда ты в таком виде собрался, лох бродячий?» «Странствующий торговец». «Я так и сказал в натуре». «Так что у вас за дела в этом твоем флорентелле, братва?» «Торговые, поэтому я и одет, как странствующий торговец». «Ну-ну». Вор многозначительно подмигнул и начал размахивать руками, вычерчивая руны открытия тропы теней. Наконец он закончил, и дыра в заборе, у которой они стояли, затянулась зловеще шевелящимися тенями. Пахнуло морозной свежестью, и раздалось что-то отдаленно похожее на протяжный стон полной муки. «Готово. Портал вам аж до самого Флорентеля в натуре!» Шардон сунул в руки вора Кошель, соговоренный тысячей монет, и смело шагнул в черное ничто. За ним последовал угрюмый, с таким выражением на лице, словно поднимался на эшафот. От окраины города, куда перенесла их тропа, до замка герцога Блюберда было чуть больше часа пути. К счастью, дорога оказалась отмечена как безопасная зона, и путники могли не опасаться ни дикого зверья ни разбойников. Учитывая, что герцогство Норгул было локацией 35-го уровня, любая подобная встреча стала бы для Шардона и его телохранителя фатальной. Лазуритовый замок искрился и переливался в лучах восходящего солнца, ослепляя вольных или невольных зрителей, причем в самом прямом смысле. Получен эффект ослепления, минус 20% к точности, длительность – одна минута. В сотне шагов от стен замка им путь преградила стража. «Кто такие? Зачем пожаловали?» «Торговец я. Хочу показать его сиятельству кое-какие редкости, привезенные из далеких краев». «Приглашение есть?» «Нет, но я уверен, что твой господин захочет взглянуть на утерянные картины мифических пятнотворцев. Они производят очень сильное впечатление». Один из стражников полуприкрыл глаза и беззвучно зашевелил губами, наверняка связываясь со своим хозяином. Наконец он кивнул. «Господин герцог готов уделить вам несколько минут. Вы можете войти». Это оказалось намного проще, чем предполагал Шардон. Загадочный и необщительный герцог был готов впустить в свою цитадель каких-то бродячих торговцев с сомнительным товаром. За воротами их встретил дворецкий. «Следуйте за мной, господа. Герцог вас ожидает. К сожалению, время завтрака прошло, а обеденное еще не настало. Но я могу приказать подать вам с кухни воды и сушеных фруктов». Угрюмый усмехнулся. «Да уж, на гостях и на пирушках твой хозяин точно не разорится». Отказавшись от угощения, они проследовали в рабочий кабинет. Как и большинство сложных объектов в игре, лазуритовый замок имел типовую планировку, разве что отстроен был получше, додекорирован побогаче. Впрочем, оно и не удивительно при такой разнице в уровнях локации и владельца, когда-нибудь и замок Фурье будет не хуже, а то и получше. «Эй, смотри, какая куколка!» Ткнул угрюмый своего хозяина локтем в бок, указывая на висевшую на стене картину. На ней была изображена девушка. Очень красивая, насколько об этом мог судить военный скин, не видя параметров персонажа, с которого картина была нарисована. А еще она «в натуре шевелится! Там что, живая баба засунутая?» Как обычно, во время сильных стрессов министр обороны переключился на воровской жаргон. И действительно, девушка с портрета чуть-чуть повернула голову, глядя на проходивших мимо нее по коридору замка гостей. «Ее звали Елена. Елена Стефани Сноргульская, моя бывшая жена» раздался за спинами путников спокойный мужской голос. «И да, эта картина действительно живет своей жизнью, и, прошу заметить, не только она». Шардон повернулся. Он видел изображение в базе, так что даже не читая надписи над головой Непися, безошибочно опознал герцога Блюберда собственной персоной. «Идемте за мной, господа». Угрюмый Шардоном послушно проследовали за ним, постоянно оглядываясь по сторонам и присматриваясь к многочисленным предметам искусства, украшавшим замок. Картины, статуи и даже элементы барельефов, что изображали людей, они все словно ожили, моргали, беззвучно шевелили губами или просто поворачивались им вслед. «Жуть какая!» — вздрогнул министр обороны и зашагал быстрее. Как и в коридорах, в рабочем кабинете герцога тоже висели картины и стояла пара статуй. «Тоже ваша бывшая супруга?» — опознал в одной из них уже знакомое лицо граф. «Нет, это ее младшая сестра Эмира. Они были очень похожи». «Итак, господа, как я понял, вы тоже являетесь ценителями искусства и прибыли издалека, чтобы предложить мне купить...» «Нет», — перебил его Шардон. «В смысле? Мы не ценители и ничего не собираемся вам продавать. Разве вы не привезли какие-то уникальные картины?» «Привез, но не для продажи, а в подарок». «Ого! Неужели вы проделали весь этот путь, любезнейший граф де Шардоне, лишь для того, чтобы подарить мне пару никчемных картин?» «Да-да, я прекрасно знаю, кто вы такие и откуда прибыли в мой замок. Вот только ума не приложу, зачем, но очень хотел бы это выяснить. Поможете?» Вот и раскрылся секрет того, почему они так легко получили аудиенцию герцога-затворника. «Я хочу попросить вас об услуге». «И почему это я ничуть не удивлен?» «Наверное, потому что вы предполагали нечто подобное». «Верно!» — герцог рассмеялся. «Надо же! А вы, я смотрю, не любите ходить вокруг да около, граф, и сразу переходите к делу. А как же поговорить о погоде, расспросить, как себя чувствует моя драгоценная супруга, восхититься картинами и моим изысканным вкусом, похвалить стрипню повара и навешать мне на уши прочую словесную мишуру, как это обычно делается? Не вижу в этом смысла, мы ведь оба знаем, что это будет обычная лесть и пустословие». «Великолепно! Здорово! Просто превосходно! Продолжайте в том же духе, господин граф. И вы определенно сделаете мои серые будни чуточку интереснее. Итак, я хочу попросить вас...» «Нет-нет!» — замахал руками блюберт, прерывая гостя. «Давайте хотя бы немного соблюдать правила этикета и начнем с подарков. Да и мне любопытно, что же вы там привезли. Попробуйте-ка удивить меня еще раз, уважаемый граф!» Шардон молча подошел ко столу и выложил на него первую картину. «И что это? Похоже на пятно грязи. А вы присмотритесь повнимательнее. Оно шевелится? Нет, просто кусается. Называется голодная зелень. Хм. А вот эта картина как раз ползает, если на нее попадают солнечные лучи». На столе появилось еще одно пятно. «Забавно, забавно». Наконец, выложив все свои козыри, граф отошел в сторону. Герцог достал монокль и склонился над столом, разглядывая подарки. В одной из пятен он осторожно потыкал пальцем, затем обнюхал его. «Как вы говорите, называются эти полотна?» «Это творение коллегии авторов, называющих себя пятнотворцами». «Ага, хм, забавно. Очень необычный подход, да. Вот только это не то, что я готов называть искусством, понимаете?» «Да, я уже понял, что вы предпочитаете портреты в реалистичной технике исполнения и анатомические статуи в классическом варианте, а не подобный постмодернизм и абстракцию». «Нет, вовсе нет. Дело не в этом». «Понимаете, граф, дело в том, что в этих «творениях» в них нет самого главного, того, без чего они остаются всего лишь необычными пятнами краски, они превращаются в предметы настоящего искусства». «Не понимаю. Таланта мастера, гармонии, души». Вот что отделяет бездарную мазню от настоящих шедевров. Посмотрите на работы моего придворного художника Пигмальеро, да они же словно наполнены энергией жизни». И словно в подтверждение его слов, статуя Эмиры с едва слышным скрежетом камня о камень улыбнулась и полуприкрыла глаза. «Да, я вижу. И тем не менее, ваши картины тоже весьма необычны. Уверен, вам стоило немалых трудов их раздобыть. И тем интереснее будет мне услышать вашу просьбу». «Итак, граф, о какой услуге вы хотели меня попросить?» «Все очень просто. Мне нужен герцогский титул». Наступила тишина. Лица висящих на стенах картин дружно растянулись в насмешливых улыбках. «Смело, очень смело, должен заметить. Знаете, граф, окажись вы молодой привлекательной девушкой, и вопрос с титулом можно было бы решить в считанные пару часов при помощи пары колец и одного жреца. Я больше склоняюсь к варианту с усыновлением». «Вот так просто, да? За пару пятен грязи на моем столе?» «Это краска. И картин пять, а не две». «Слышь, герцог, ты там воду не мути, а прямо говори. Поможешь корешу моему или в отказку пойдешь?» Помрачнев пробурчал угрюмый. «Знаете, граф, пожалуй, я мог бы оказать вам подобную услугу, но при одном условии». «И каком же?» «Согласие моей драгоценной супруги. Тогда давайте пригласим ее сюда и обсудим детали. Обещаю, что не стану претенда...» «Но-но-но! Не так быстро, мой дорогой друг! Дело в том, что я вдовец!» «Мой придворный некромант мог бы...» «И снова не то!» Опять перебил Шардона хозяин замка. «Я хочу, чтобы вы нашли и привезли мне новую жену. Точнее, искать никого не нужно, у меня уже есть на примете весьма достойная кандидатура. Вам всего лишь нужно убедить ее отца в том, что герцог Блюберт Норгульский — прекрасная партия для его дочери». И уже потом мы в узком семейном кругу обсудим вопрос вашего усыновления. Реальный мир. Квартира Михаила Суслова. «Миха, ну ты скоро в магазин метнешься? Трубы горят!» Голос соседа по квартире был едва различим сквозь неплотно прикрытую крышку капсулы. Парень коснулся рукой сенсора внешней связи. «У тебя горят, и иди. На перегарной тяге быстро доберешься». «Ну, Миха, имей совесть, у меня сейчас башка в дверь не пройдет!» «Закажи пневмопочтой». «Пробовал, но эта хата за каким-то инвалидом числится, так что это твоя автоматическая доставка, спиртное сюда не возит». «Кстати, а как там с бабой твоей столичной у тебя? Намазишься?» «Тебя с каких пор вдруг начала интересовать моя личная жизнь?» «А то! Вдруг ты к ней лыжи навостришь. Это же мне тогда придется другого соседа искать, а то и вообще хату новую. Один-то я эту халупу не потяну». Халупой дядя лёша называл весьма приличную «двушку» в 15 минутах от центра, причем в пеших минутах. Они, как обычно, пишут риэлторы, имея в виду скорость люксового аэрокара, идущего по выделенному воздушному потоку. Впрочем, с учетом того, что Миша, помимо своей половины за съем квартиры, оплачивал еще и коммунальные услуги, а также платил за связь, за капсулу, за доставку и покупал почти всю еду, то да, дяде Лёше такие расходы в одиночку было не потянуть, с его-то нерегулярными заработками сезонного энергоплиточника. Да и спрос на солнечные батареи уже прошёл. На самом деле сосед всего на пять лет старше Сумракса, но выглядит он так, словно жизнь его хорошенько побила, пообтесала и состарила, так что прозвище дядя Лёша к нему прилипло намертво едва ли не в старших классах. «Если я что-то куда-то вдруг навострю, то ты об этом первый узнаешь», — пообещал Михаил. «Ладно, страдалец, я вызываю дрона-курьера. Тебе, как обычно, две по полторы светленькой. И чипсов жрать охота!» «Тогда разогрей третий комплекс. В холодильнике стоит, на второй полке. И на меня тоже грей, я с тобой тоже поужинаю, как закончу». «Вот за что я тебя ценю и уважаю, Миха. Так это за твою доброту и понимание». До Михаила донесся хлопок двери и шум, льющийся из ванной комнаты воды. «Ты когда уже себе бритву купишь, сосед? Пользоваться одной на двоих – это негигиенично!» напомнил он дяде Лёше. «А ещё за щедрость и готовность всегда выручить друга. Ты там что, опять за своими голыми гоблиншами бегаешь, небось? Вроде взрослый мужик, а как дитё малое, всё в игрульки свои». Несмотря на нотку презрения и пренебрежения в голосе, Алексей завидовал своему соседу по комнате. Сам он не мог работать с виртуальными капсулами из-за какой-то болезни нервной системы. В обычной жизни этот недуг никак не проявлялся и хлопот не доставлял, Но подключаться к нейронным интерфейсам дядя Лёша не мог. Вот и хорохорился, на словах активно выступая против виртуальных развлечений, хотя сам другу завидовал. Он ведь был лишён возможности не только погружаться в виртуальность, но и управлять сложными устройствами или транспортом, подключаться к разным гаджетам или даже использовать киберпротезы. «Нет, не играю, просто жду один очень важный звонок», — отозвался Сумракс. «И для этого в свой гроб на колёсиках залез? Чем тебе нормальная связь не устраивает?» «Для этого звонка нет». Снова хлопок двери и звук шагов. Точнее, шлепки босых и мокрых пяток по полу, за которыми тут же увязался едва слышный гул робота-пылесоса. «Ладно, тут твой ужин оставил в режиме мягкого подогрева». Раздался голос соседа совсем рядом. «Что за звонок-то хоть? Бабе своей хочешь сюрприз сделать во всю длину?» «Нет, по тендеру. Буду презентацию делать». «Странный какой-то у тебя тендер» если презентацию для него нужно голышом показывать, да еще и обмазавшись этой вашей сопливой нейродрянью. Нейрогелем. А я так и сказал. Ты же знаешь, что эти сопли вам там заливают и в рот, и в уши, и в прочие функциональные отверстия. Все, дядь лёша помолчи, мне звонят». Он вдохнул, выдохнул и активировал несколько приложений — речевой компенсатор, скиннер и оболочку 3D-визуализатора, выбрав в нем свой тендерный проект, и только после этого ответил на вызов. «Михаил Суслов? Здравствуйте!» Раздался приятный женский голос, но изображение так и не появилось. Это был аудиозвонок. «Да. Вы представляете студию «Дизайн Комфорт» по тендеру номер 316 2-4, заявка номер 12 от 16 августа?» «Да, это мой проект. Сейчас я вам его...» «Так значит, это ты, та падла, что у нас контракт на сироток увела?» «Ну здравствуй, козёл!» Перебил его хриплый и неприятный мужской голос.